Глава 21. Долгих прощаний Олег не любил ещё со своей прошлой жизни. Помнил, как маялись они все и роднёй на вокзале, провожая Лену, его двоюродную сестру на учёбу в Москву, как будто бы в космос отправляли. Поезд задержали, да и собрались на вокзале заранее. Вот и приходилось постоянно говорить по много раз друг другу одни и те же слова напутствия и пожелания. Потом То же самое повторялось и с проводами друзей в армию, и тётки, улетавшей на Сахалин, и прочее и прочее, не говоря уж о долгих прощаниях в прихожей их хрущёвской квартиры с захмелевшими гостями. Уходить не попрощавшись считалось английской привычкой. Но Олег часто замечал её и среди своих соотечественников, зачастую самых разумных и рассудительных из них. Себя-то он, естественно, относил именно к таковым. Литерный поезд до распила уже нас ждёт на вокзале. Ты готов? Олег осмотрел себя в зеркало, а затем и своего начальника разведки с ног до головы. Вижу, готов. Пошли. Генерал Агри, как ему и приказал император, явился налегке. Всё, что им будет нужно в рейде, его шеф взял с собой в пространственный карман. При себе они имели только распространенные повсюду небольшие баулы, путешествующих на легке дворян, которые сейчас нес за ними Лис. «Жаль, государь, что вы не захотели, как в прошлый раз, и Мэй была бы не против, если бы узнала, что Лис...» — прервал капитана Олег. «Мы с тобой уже на эту тему переговорили. Тебя бы я еще взял, а рисковать мышонкам больше не буду. Она не ниндзя, чтобы про себя не думала, а уходить из Растина...» придётся очень-очень быстро. Так что рисковать ею хватит и того, что он не стал договаривать. Капитан Лис и так наверняка понял, что император вспомнил о Джулии и других своих лучших учениках, кого не смог уберечь из-за гибель которых продолжал себя винить. Нерва ждала их у императорского выхода на задний двор, где стояла карета комендатуры Бора. Хоть раз в жизни прокачусь на чёрном воранке, грустно усмехнулся Олег, залезая внутрь. Ого, да тут комфортно. Это специально для вас так оборудовали, пояснил генерал Пор, и вившийся лично сопровождать императора до вокзала. Обычно здесь не так уютно. Чёрным воранком Олег назвал карету, исходя из её предназначения. На ней увозили арестованных преступников, но сейчас, когда решётки Сокон были сняты, Она ничем особенным не отличалась от других экипажей, разъезжавших по столице империи. Никто здесь в черный цвет тюремные кареты не красил. Разве что наблюдательный человек мог бы заметить большую толщину стенок кабины и укрепленную платформу. «Все, спасибо», — сказал Олег Нирме и Лису. «Моим друзьям передай, что...» «А, впрочем, ничего не передавай на словах. Отдашь послание...» которые я им оставил и инструкции. Когда я выехал, не говори, и каким путём тоже. Карета выехала на центральный проспект и понесла своих пассажиров к западным воротам, через которые шла дорога на столичный вокзал. Та худенькая графиня, которую я вчера видел в свете королевы Гортензии, это и есть мышь, спросил Агри, когда они тронулись. Её зовут Мэй. Графиня Мэй Рифлент просветил своего разведчика Олег. А так да, это она в своей предыдущей жизни была мышью. Шенвир её до сих пор в фестале ловит, хохотнул Бор, своего подчиненного, руководившего стражей в столице Винора, он недолюбливал. Каждую прогремевшую у них кражу на неё сваливают, и вроде бы как это считается отличным оправданием их тупости и нерасторопности. Государь, прости, может, я лезу не в свои дела, но зря ты, городские стражи в королевствах и имперских герцогствах не подчинил моей главной комендатуре, как стражи в Сфорце и имперских городах? Прости, приятель. Олег толкнул своего коменданта в плечо. Но это и правда не твоё дело. Сему своё время. Давно ли плакался мне, что у тебя людей катастрофически не хватает? так ещё и эту обузу взвалил бы на свои плечи. Достаточно того, что мы с тобой хорошенько перетосовали стражи, и потом задачу контроля этих охламонов с тебя никто не снимал. И если там такие раздолбаи, так где твои докладные записки? Я что-то не видел. И учти, я не один из семи, молиться мне и плакаться не нужно. То есть не пиши мне, что Шенвир козёл, а пиши, Шенвир то-то и то-то делает не так. мною были приняты такие-то и такие-то меры, не помогло. Предлагаю сделать 1 2 3. Помнишь? Я ведь тебе об этом говорил. А насчёт того, что они до сих пор мышь ловит, так легенды всегда живучи. Бор смущённо замолчал, а когда поспес пропуску карета без досмотра миновала западные ворота, всё же добавил. Сейчас, насмотревшись на графиню Рифлянд и наслушавшись её исполнения, «Мне жена все нервы вымотала, разучивая игру на флейте. А тут и обе дочери загорелись этим же. Правда, хотят осваивать гитары. Мода лишь теперь такая. Все благородные дамы и девушки должны уметь на чем-то играть». Олег и Агрий рассмеялись. Настолько удрученный вид был у их друга и соратника. «Ничего», — сказал Агрий. Зато не нужно будет тратиться на музыкантов для приёмов. Теперь свой ансамбль у тебя в доме будет. Разведка и полиция сдружились не только со своими начальниками, но и их замами и сотрудниками рангом пониже. Может, их сблизила общая нелюбовь к ведомству нечая. Олег пока в это не вникал. Да и дружеские отношения, которые возникли между Агрием и Бором, несмотря на их большую разницу в возрасте, Олег воспринимал благожелательно. Ну вот вам смешно, а мне хоть в комендатуре оставайся ночевать. Да ладно тебе брюзжать, бор успокоил его Олег. Тебе тяжело слышать их музицирование, пока они у тебя учатся. А как начнут играть по-настоящему, так будешь наслаждаться жизнью и ещё о добавки просить. Литерный состав, то есть поезд, поданный на перрон по специальному указанию для отправки в распил. Очередной партии мастеров и техников трашпа, а также одобренных военным ведомством комендатур на замещение вакантных должностей офицеров 5-го кавалерийского полка, формирующегося на станции Лепик. Последний перед распилом состоял всего из трёх вагонов: два для лиц гражданских и один для дворян-новичков. Состав находился на самом краю платформы, и посторонних к нему не пропускали. Именно в последний вагон и вошли Олег и Агри, одетые в форму зеинотских офицеров. Из кареты они выскочили ещё при подъезде к вокзалу и к платформе шли пешком, держа в руках свои скромные пожитки, упакованные в баулы. Со списками набранных на службу новичков корм императора ознакомил ещё накануне, так что Олег знал встретить своих земляков из королевства Зеинот. Ему и генералу не грозит Ого, пополнение прибыло, прокомментировал появление зееноцких дворян пожилой капитан, судя по выговору из ремиторцев. А мы уж рассчитывали в Волгот на прокатиться на этом чуде, узнать, каково это. Я уже ездил, с гордостью сообщил прощавый молодой парень в лёгких кожаных магических укреплённых доспехах Йегере, но без каких-либо знаков различия. Я из Фистала сюда перебирался на поезде. Я купил билет. Ну да, и остался без денег, захохотал капитан. Проходите, чего в проходе стоять? пригласил он Олега с Агрием. Мы потеснимся. В купе, которое сейчас использовалось как сидячее, уже находилось четыре человека, но после слов капитана они тут же потеснились, так что императору и начальнику его разведки места нашлись напротив друг друга. Спасибо, капитан, вежливо поблагодарил Олег. Да какой капитан? посмурнял пожилой офицер. Нас же всех взяли только лейтенантами, да и то на испытательный срок. Так что все мы теперь одинаковые по своему положению. Выбирая между доказанной преданностью и воинским опытом, Олег отдавал предпочтение первому. Он поэтому и Торму приказал на все командирские должности в армии от командиров рот и выше продвинуть только с форцовских офицеров, чьи моральные качества уже были оценены. А всех набираемых офицеров из других армий и дворян-новиков ставить только командирами взводов, и то необходимо за ними первое время приглядывать особо. И не обращать внимания, даже если на службу будут проситься полковники, или пусть идут в Ландвер, если для них там найдётся должность, соответствующая их званию, или лейтенантами в имперскую армию. Здесь Олег был твёрд, помня про дивизию генерала Каппеля. в которой полковники порой вставали в строй и вовсе рядовыми. «Не нравится, так чего прозился?» — буркнул угрюмый мужчина лет тридцати пяти в потертом дорожном костюме, но с довольно дорогим мечом, который он сейчас снял с перевязи и поставил перед собой между ног. «Везде теперь военные требуются. Ехал бы куда-нибудь к другому владетелю служить». «Тебя не спросил Вьорк?» — разозлился пожилой капитан. «Сам не хуже, меня знаешь. Почему я соглашаюсь?» Они какое-то время бурравили друг друга взглядами, пока в Йорк не отвел взгляд. «А правда, почему ты согласился?» — полюбопытствовал Олег. «Ты извини, если что, но по тебе сразу видно бывалого служаку. Такого, уверен, в любой армии приветят. И сотню бы тебе дали, как минимум, а то и полутысячу или в штаб полка пригласили». Польщённый капитан расправил грудь и важно кивнул. Всё верно ты говоришь, сказал он. Именно потому, что опытный, я и хочу служить Псковскому императору. Ты не смотри, что он молодой, и империя его молодая. Видишь, как тут всё устроено? А в армии у него ещё лучше. Что я получил за годы своей службы и в дружине одного Таргского графа, и на службе королю Дорвинга? Отвечаю тебе сразу: ничего. А как только получил ранение, так меня просто списали. 2 года лечился и всем моим накоплениям тю-тю. Даже пришлось в банке Отана занимать. Правда, выплатил, когда купцы рассчитались. Караваны я два раза сопровождал охранником. А там бы, если ранили, всё было бы то же самое. Сразу бы стал никому не нужным. А у Олега даже о накоплениях думать не надо. Ранят, вылечат, а прослужишь более 15 лет, сможешь на достойную пенсию уйти. «И платят. Да ты ведь и сам знаешь. Сам-то чего наниматься пришел?» «За этим же вздохнул Олег. Вот только мы с другом уже опоздали. Это вас взяли хоть и лейтенантами, а нам разрешили попробовать доказать свою нужность с самой Кабрини Тувал, командующей вторым корпусом. Говорят, она сейчас лично контролирует формирование полка. Если глянемся, то, может, возьмет сверхштата. Вроде у нее такие полномочия есть». Попутчики переглянулись и с сочувствием посмотрели на Олега и Агри. "Да, не повезло", высказался за всех прощавый парень. "Слышал я про эту тётку. Серьёзный генерал, говорят, что ей угодить не так-то и легко. Но я рассчитываю, что смогу себя показать. Я очень хорошо владею мечом и арбалетом, а ещё я 2 года командовал отцовской дружиной". Я участвовал в сражении, когда нас поменьше бы ты якал, цены бы тебе не было, усмехнулся мужчина в потёртом костюме. Генералом бы точно стал. Парень действительно выглядел слишком амбициозным для своего худодушного телосложения. Впрочем, насколько Олег помнил, Александр Васильевич Суворов тоже богатырскими статьями не отличался. Это не мешало ему совершать марши на десятки верст пешком вместе со своими солдатами. Ну да я приподнялся со своего места потенциальный генерал, но тут же от резкого толчка поезда рухнул на своё место. Ещё и хорошенько приложившись затылком о стенку купе. Олег различил даже стук, как будто бы ударились две деревяшки. Ой, поехали. Выкрик Юрия Алексеевича из уст молодого дворянчика прозвучал не солидно, что не помешало всем присутствующим броситься к окну, восторженно комментируя происходящее. Даже угрюмый в Йорк и тот, словно маленький ребёнок, приплюснулся лицом к стеклу, отталкивая пытавшегося пролезть туда же прочаевава парня. Ты уже ездил? оризонно заметил он хвостуну. Дай другим посмотреть. Олег, переглянувшись с Агрием, мысленно вздохнул и начал изображать интерес, участвуя в толкотне возле окна, только не в купе, а в коридоре. На расстояние до станции высадки поезд пролетел за половину дня. «Удачи!» – пожелал им капитан, воспылавший приязнью к оценившим его воинский опыт за енотским дворянам. «Надеюсь, вам удастся убедить эту кабрину в своей нужности». С остальными попутчиками они тоже расстались вполне по-приятельски. Не только совместный труд, но и совместная поездка на поезде людей сближает. «Пойдемте, государь, как бы вас тут кто не признал», – поторопил Олега его генерал. «Ерунда». Кто будет всматриваться в лицо Зиеноцкого говорянчика и сравнивать его с императорским волевым профилем? Олег ответил полушутливо, но ускорился вслед за Агрием, сойти с платформы в сторону от узла связи в направлении небольшого вольного поселения, расположенного в паре сотен шагов от платформы. А вот услышать, как ты к мне обращаешься, вполне могут, так что переставай дурью маяться, друг. Не маленький уж на самом-то деле. Поселение был весьма приличный постоялый двор, хозяин которого работал на контрразведку Ничае, как и большинство владельцев подобных заведений в Сфорце. А по тому попадаться ему на глаза было бы нежелательно. В отличие от обычных зевак, агент контрразведки императора мог и признать, а Олег этого не хотел категорически. "Крадёмся как шпионы", прокомментировал их обход по широкой дуге постоялого двора Агри. "Войбы Эм, тебе, может, лучше не скрывался от своих-то, государь. Последнее слово было лишним. Хмыкнул Олег, бодро шагая в сторону крайнего в поселении дома, где по его приказу заместитель Лешика должен был организовать пару хороших верховых лошадей. И предыдущие твои слова тоже. Слишком уж все мои соратники заботливые. Наверняка кто-нибудь из них в целях сохранения жизни дорогого императора пустил бы за нами хвост. а то и сам увязался. Твоя сестра? Нет, засмеялся Олег. Она бы, конечно, с удовольствием, хвостик из неё прилипчивый порой получается, но я её просто загрузил с головой огромным ворохом задач, а Уля человек очень ответственный. Неужели не знаешь? Знаю, тоже улыбнулся Агри, испытывавшей к королеве Саарона поистине сыновнюю любовь, хотя был старше её на 4 года. Оля спасла ему жизнь, вовремя исцелив от тяжелейшей раны. Но я не пойму, неужели они, я имею в виду тех, кого за нами послали бы приглядывать, могли бы нам как-то помешать? Помешать не могли бы, а вот последовать за десятком твоих ребят могли вполне. Я не хотел бы во время нашего с тобой рейда отвлекаться ещё и на них. Заметив, что при воспоминании о погибших ниндзя у шефа испортилось настроение, Агрий замолчал, и дальше они шли уже молча. «Я рад бы помочь столь великолепным, благородным господам, но лошадей мне оставили на время. Не могу уступить даже за тридцать рублей». Один из людей Лешика, наверняка из бывших городских бандитов, продолжал валять дурака, торгуясь за каждый тугрик. «А как насчет сорока, а? Сорок рублей тебя устроит?» Агрий подозрительно смотрел на мужичка с повадками шпаны и, И похоже, никак не мог взять в толк, откуда император мог узнать, что в этом дворе на окраине поселения есть пара таких замечательных коней, да ещё и без хозяев. Делиться с ним секретом особых обязанностей лешика и наличием целой организации, тесно увязанной с криминалом, но работающей на императора Олег не стал. Пусть это остаётся его тайной. На всякий случай В этот момент, стоявший возле сарая молодой парень в кожаном ошейнике застонал, и только тогда Олег обратил внимание, что правая ладонь раба приколочена к створке двери сарая большим гвоздём. Заметив, куда смотрит один из его гостей, хозяин дома усмехнулся. Воровать, надумал крысёныш, объяснил он. Это ещё легко отделался. У нас бы раньше за крысятничество, быстрее и острые взгляды на него Олега и Агрии заставили его вовремя прикусить язык. Ладно, по рукам. 40 рублей и ни тугриком меньше. А с брою так уж и быть, за десятку уступлю. Расчитавшись с мужичком и сами оседлав коней, император со своим генералом быстрой рысью двинулись по дороге в Немею. Ты заметил, Олег, мужичок-то непрост. Явный из бывших воров или кого ещё похуже. Заметил на первом же привале, где они остановились перекусить и попить горячего чая агри. И что? Пожал плечами Олег. Мало ли таких, кто отошёл от неправедных дел и занялся хозяйством. Главное, что у него нашлись для нас лошади. И какие? Ну, как шашлычок, вынутое из пространственного кармана мяса, хорошо прожаренное на углях. понравились и самому Олегу, а уж его спутнику и подавно. И перевод разговора со стольской темы позволил перевести незаметно. До Немеи они так и скакали, останавливаясь на еду и ночлег исключительно на природе. Заезжать в населённые пункты, где в любой момент можно нарваться на агентов Ненчая или Бора, Олег не стремился, отложив отдых и помывку до Немеи. где у Агре были свои явки и даже легальный штаб западного управления разведки. Заклинание малое исцеление позволяло им и их транспорту преодолевать по 70-80 лиг в сутки, при том, что в хорошем ночном отдыхе они себе не отказывали. В Немею они прибыли вместе с торговым караваном, к которому присоединились уже на подъезде к бывшей второй столице Винора, ставший теперь имперским городом.